Глава двадцать первая. Пайр. Каждый ее шаг причинял ему боль. Пайр шел поблизости, стараясь держаться на некотором отдалении, чтобы она не заметила лишних сопровождающих. Брикс молчал и проворно карабкался по камням рядом с ним. Темпест споткнулась и ударилась о большую черную скалу, почти на вершине береговой линии, и его сердце остановилось. Их двоих разделяло расстояние. Он просто не успеет подхватить ее, если она поскользнется и упадет. Он зашагал быстрее, но она уже вернула равновесие, и с ее губ сорвалось проклятие, которое почти заставило его улыбнуться. Брайан взглянул в его сторону, прищурив серые глаза, как бы говоря, что у него все под контролем. Волк и его пара поднялись на вершину холма, и Пайр наблюдал за тем, как они неторопливо входят в город. «С ней всё будет в порядке», — сказал Брикс. «Возможно, она проведёт пару дней в постели, но девочка здорова, никаких серьёзных последствий». Пайр смотрел вслед Темпест до тех пор, пока она не скрылась в городе. Он повернул обратно и начал медленно спускаться в пещеру, испытывая сильное беспокойство. Что, если на нее нападут по дороге домой? Что, если король узнал о ее предательстве? Она с Брайаном, успокойся. Я даже отсюда чувствую запах твоего беспокойства. Как бы ты себя чувствовал, если бы твоя пара обручилась с другим мужчиной и жила в логове Гадюк? Прогрохотал он. «Я бы сошел с ума». Брикс помолчал с в темно-карих глазах. «Ты вроде говорил, что не заинтересован в ней, что она не твоя пара». «Все не всегда идет по плану», — пробормотал он. «Как я могу от нее отказаться?» «Она колючая и опрометчивая. К тому же, а странный язык...» Пайр хмуро посмотрел на целителя. «Верно, но она также добрая, щедрая, свирепая и преданная». Брикс ухмыльнулся, его белые зубы блеснули на фоне ониксовой кожи. «Я же тебе говорил». Он моргнул, а затем улыбнулся в ответ. Друг всего лишь пытался вывести его на эмоции. «Так как же ты добьешься ее взаимности?» «Уже подготовил подарки для ухаживаний?» — спросил Брикс. Они все шли, а вокруг густо валил снег. «Нет, Темпест приняла решение стать королевой. Она не примет моих подарков, пока помолвлена с королем». Он сглотнул, чувствуя тошноту при мысли о том, что отец забирает у него самое дорогое. «Так что мы будем с этим делать?» полной решимости он зловеще улыбнулся мы убьем короля